Сергей Михайлович Соловьев. Чтение и рассказы по истории России. Русская летопись для первоначального чтения. Предисловие. Еще в 1846 году профессор редкин предложил мне поместить в издаваемой им новой библиотеке для воспитания несколько статей по русской истории, приспособленных к понятиям тех читателей, для которых началось его издание. Я не нашел ничего более соответствующего этой цели, как представить извлечение из древнерусской летописи до половины 13 века на новом русском языке, но с возможным сохранением формы и духа памятника. извлечения не отрывочное, но с характером непрерывного повествования. Начиная этот труд... Я руководился следующими побуждениями. Во-первых, я думал, что нет ничего доступнее для молодых читателей, как простое и вместе с тем живое повествование древних наших летописцев, повествование безыскусственное, о делах юного народа, только что начавшего общественную жизнь с ее первоначальными простыми отношениями. Во-вторых, я считал полезным познакомить молодых русских читателей самым важным памятником нашей древней литературы, тем более, что многие из них по своим специальным занятиям будут не в состоянии познакомиться с ним в подлиннике. В-третьих, наконец, я имел в виду пользу, какая могла произойти от моего труда для изучения того периода русской истории, который всего более затрудняет юношество в сухих учебниках. причины же, по которым я избрал именно только древнюю русскую летопись до половины 13 века, надеюсь, будут понятны всякому, кто знаком с источниками нашей древней истории. Известно, что летописи после половины 13 века теряют уже те живые краски, которыми отличаются летописи древние. Профессор Сергей Соловьев. Глава первая. О том, как началась русская земля и кто были первые князья в Киеве. Вот повесть о том, откуда пошла русская земля, кто начал первый княжить в Киеве и как стала русская земля. Мы так начнем эту повесть. После потопа три сына Ноевы, Сим, Хам и Афет, разделили землю. Восток достался Симу, южная страна — Хаму, север и запад — Афету. От племени Афетова пошел народ славянский. Спустя много времени славяне сели по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись по земле многие народы и назвались каждый своим именем, где кто сел на каком месте. Так, например, одни поселились на реке именем Марава и назвались Моравами, и другие назвались чехами. А вот тоже славяне: белые хорваты, сербы и харутане. Когда волыхи напали на славян, дунайских, поселились сзади них и стали их притеснять, то славяне опять начали двигаться к северу. Так одни пришли и сели на Висле и прозвались Ляхами. От этих Ляхов пошли поляки, лутичи, мазавшане, поморяне. Другие славяне пришли и сели по Днепру и назвались Полянами, иные — Древлянами, потому что стали жить в лесах а некоторые стали между Припятью и Двиною и назвались дриговичами. Палачане прозвались от реки именем Полоты, которая впадает в Двину. Те, которые поселились около озера Илменя, прозвались своим именем Славянами. Они построили себе город, назвали его Новгородом. Так разошелся славянский народ. Все эти племена жили особо друг от друга каждый на своем месте, своими нравами, обычаями и преданиями. У полян были обычаи кроткие и тихие, а другие племена жили как звери. Между полянами были три брата: одному имя Кий, другому Щек, третьему Харив. Сестрой их звали Лыбедью. Они построили город и назвали его по имени старшего брата Киевом. По смерти этих братьев древляне и другие окольные народы стали притеснять полян. Тогда пришли к ним казары и сказали, «Платите нам дань». Поляне подумали и дали им по мечу от каждого дома. Казары принесли мечи князю своему и старшинам, и сказали, «Вот мы нашли новую дань». Старшина спросили, «Откуда вы это взяли?» «Да вот там, в лесу, на горе, над рекою Днепровскую», отвечали они. Тогда старцы казарски сказали, «Ох, нехороша эта дань, князь! Мы воюем саблями, острыми с одной только стороны, а у этого народа мечи с обеих сторон острые. Будут они брать дань и на нас, и на других странах». Так и сбылось, как предсказали старцы. Русские и до сих пор владеют казарами.